и они наверняка хотели получить дополнительные сообщения к репортажу 4 канала о Тренте накануне вечером, чтобы передать их в программе утренних новостей. Остальные были от адвоката Трента, Эдварда Мортона, он трижды звонил с восьми до половины десятого. Боск не знал Мортона, но предположил, что он собирался выразить недовольство по поводу того, что сведения о судимости его клиента сообщены телевидению. Обычно Боск не спешил делать ответные звонки адвокатам, но подумал, что лучше всего будет покончить с этим неприятным делом и заверить Мортона, что ведущие расследование детективы к этой утечке не причастны. Боск сомневался, что Мортон поверит его словам, но снял телефонную трубку и набрал номер. Секретарша сообщила, что Мортон уехал на судебное заседание, но должен вернуться с минуты на минуту. Боск передал, что будет ждать его звонка. Положив трубку, он взял розовые бумажки с телефонными номерами репортеров и бросил в мусорную корзину. Стал просматривать поступившие сведения и сразу же заметил, что полицейские в дежурной части теперь задавали те вопросы, которые он отпечатал прошлым утром и отдал Манкевичу. Одиннадцатое сообщение в стопке оказалось важным. 8 часов 41 минуту позвонила некая Шейла Делакруа. Сказала, что утром видела репортаж по четвертому каналу. Ее младший брат Артур Делакруа пропал в 80-м году в Лос-Анджелесе в возрасте 12 лет, и потом о нем не было ни слуху, ни духу. На вопросы медицинского характера она ответила, что ее брат ударился головой, упав со скейтборда за несколько месяцев до исчезновения. Потребовалась операция на мозге. Подробности она не помнила, но была уверена, что мальчика оперировали в больнице района Куин оф Энджелс. Фамилии врачей забыла. Вот и все сведения, не считая адреса и телефонного номера Шейлы Делакруа. Боск очертил слово «скейтборд», потом открыл портфель и достал визитную карточку, которую дал ему Уильям Голлиер. Позвонил по первому номеру, в университетском кабинете антрополога сработал автоответчик.